Глава 20. Прыжок. Кот Багет сидел в форточке на 12-м этаже. Его рыжий хвост свешивался в квартиру, усы на улицу, а пушистый живот в проём между рамами. И всеми своими 20 когтями он цепко держался за оконную раму, чтобы не упасть вниз. Всё семейство Петровых Радовалась возвращению кота, но Багет был печален. Из своего путешествия он вернулся ни с чем. Он не смог совершить подвиг во имя возлюбленной, не принес к атлантический цветок. На закате его возлюбленная Мурианна выйдет замуж за черного кота Нуара. — Зачем такая жизнь? — размышлял рыжий Багет. рыгнуть, что ли, вниз с двенадцатого этажа. Не грусти, покушай колбаски, сказала багету мама Петрова и протянула к форточке кусок колбасы. Кот Багет понюхал колбасу и вяло отвернулся, аппетита у него не было. Погрызи кость, друг Багет, предложил пёс Балбес и принёс катул свою самую любимую кость. Погрызи. легче станет помогает забыться я не хочу забываться покачал головой кот я и так уже забыл как выглядит атлантический цветок я не смог совершить подвиг этот позор я буду помнить всегда эй понюхай цветочек сказала коту багету девочка Поля, протягивая ему вазу. Смотри, какой он красивый, и так хорошо пахнет. У тебя сразу повысится настроение. Кот багет потянул носом в воздух и презрительно отвернулся. Как я могу радоваться обычным дурацким человеческим цветам, если аромат прекрасного атлантического цветка вдохнуть мне больше не суждено спаси меня рыжий багет спасите донёсся кошачий крик с улицы кот багет вздрогнул и посмотрел в окно он узнал голос своей возлюбленной мурианны он увидел их внизу во дворе мурианну и чёрного кота нуара Нуар крепко держал её, зажав лапой рот. Мурианна билась в его объятиях, пытаясь освободиться. Отпусти её, негодяй! крикнул Багет из форточки. И не подумаю, ответил чёрный Нуар. Она теперь моя. Отпусти сейчас же! Багет гневно выгнул спину дугой. А что ты сделаешь, рыжий? Нуар посмотрел вверх и издевательски засмеялся. — Что ты сделаешь? Ты же даже прыгнуть не можешь! — Я прыгнул! — прошептал Багет. — Я иду к тебе, милая! — крикнул он Мурянни. Кот Багет встал в проеме форточки и приготовился прыгать. — Не делай этого, друг! — заскулил пес-балбес. — Не делай этого, друг! — заскулил пес-балбес. Вот огромная высота. Ты разобьёшься насмерть. Не прыгай, багет, воскликнула снизу Мурианна. Не прыгай с двенадцатого этажа, это верная гибель. Я не могу поступить иначе, тихо сказал багет. Это для меня вопрос чести. А честь мне дороже жизни. И он Ион прыгнул. Мама, мамочка! Девочка Поля рыдая прибежала на кухню. Наш котик! Наш котик выпрыгнул из окна. Он он лежит там внизу. Он разбился. Всё семейство Петровых горюсно столпилось у окна. Там внизу, на сером асфальте, в лучах заходящего солнца. Виднелось ярко-рыжее пятно. Это был кот-багет. Pues — У-у-у! <ding> — громко завыл пес-балбес. — О, Боже! <���ırQué Directory t medo> — побледнев прошептал папа. — Не смотри туда, Поля! Внизу, вокруг неподвижного рыжего кота, уже толпились люди и кошки. — Ой, киска Петровых выпала! сказала соседка по дому. Наверное, на птичек охотилось. Ай-ай-ай, бедный кот. Покачал головой муж соседки. Безответственные люди эти Петровы. Не могли заделать окно сеткой или поставить решётки. Ну и дурак, презрительно ухмыльнулся чёрный кот Нуар. Прыгнуть с такой высоты. Так ему и надо. Помолчи, отдёрнул его большой белый кот по прозвищу Кит. Разве можно говорить о своём собратье плохое в такую печальную минуту? Багетик! заплакала полосатая муря Анна, обнимая неподвижного багета. Багетик, милый мой кот, на кого ж ты меня покинул? Пусть земля ему будет пухом. Грустно сказал белый кот по прозвищу Кит. «Земля, кстати, довольно твердая!» Пробормотал кот Багет и открыл один глаз. «Мурианна, моя прекрасная кошка, с чего ты взяла, что я собираюсь тебя покинуть?» И он открыл второй глаз. «Ты жив!» Радостно мяукнула Мурианна. Ты жив. И она потёрлась своим нежным розовым носом о его мужественный нос. Он жив, с удовольствием констатировал белый кот Кит. И впрямь жив, поморщился чёрный Нуар. Хотя это очень странно. Да, я жив, подтвердил Багет. То есть я прыгнул Упал, и сначала всё вроде бы как-то, ну, выключилось. А потом я увидел белого кота. Меня, уточнил белый кот Кит. Нет, не тебя, с крыльями. Кота с крыльями? Да, кота с крыльями, с белыми такими, как у неощипанной курицы. И этот крылатый кот мне сказал: Рыжий багет. Твоя жизнь закончилась. Она была первая, а теперь начнётся вторая. Желаю счастья в личной жизни. Я, кажется, поняла, воскликнула Мурианна. Наверное, багет обрёл девять жизней. Скажи мне, багет, ты нюхал цветущий кактус, прежде чем мусорный человек унёс его? Нет, кактус я не нюхал, ответил багет. Впрочем, я нюхал цветок кактуса уже после того, как сам кактус унёс этот грубый вонючий тип. Как это после? удивилась Мурианна. Что значит после? взвизгнул Нуар. Ну, всё очень просто, сказал Багет, отряхиваясь. Пришёл этот вонючий, wrenос в сумке меня. Давайте, говорит господа Петровы, вознаграждение, медаль зарплату, кольцо с бриллиантом и кактус. Ну, старший брат Вадик принёс свою медаль, папа Петров принёс зарплату в конвертике, мама сняла с пальца кольцо, а девочка Поля пошла за кактусом. Подошла к кактусу и долго так на него смотрела. А на кактусе у неё пару дней назад цветок распустился, белый такой красивый. И вот Поля мне говорит: Я обещала отдать за тебя, багетик, вечно зеленый кактус. И в объявлении мы написали «Вечно зеленый». А про то, что он еще и цветущий, в объявлении ничего не написано. Так что цветочек я оставлю себе. Нет, ты не думай, багетик, я вовсе не жадная. За тебя мне не жалко отдать и цветок. Но просто этот дядя, который тебя принес, он такой вонючий. Он, наверное, живет на помойке. Цветок у него зачахнет. А ведь цветок этот очень редкий. В энциклопедии старшего брата Вадика написано, что такие кактусы, как у меня, цветут только раз в 1000 лет. И девочка Поля срезала цветок с кактуса и поставила в вазу, а сам кактус отдала этому вонючему. Он до сих пор в вазе, дрожащим голосом спросила Мурианна: "Кто вонючий?" удивился багет. Да нет же, цветок. Атлантический цветок. Он в вазе. Так это багет зажмурился и вдруг вспомнил, как выглядели атлантические цветы. Они выглядели в точности так же, как цветок кактуса. Так это он. Атлантический цветок. Да, он у нас в вазе. Нужно срочно отнести его Пифи. До захода солнца есть ещё несколько минут. Эй, балбес! крикнул багет во всё горло. Ты жив, вдруг? радостно тяфкнул в ответ балбес, выглянув из окна. Да, я жив! прокричал багет. Помоги мне, дружище! Выброси из окна тот красивый белый цветок, что стоит в вазе. Выбросить удивился балбес. Но зачем? Хозяева будут ругаться. Просто сделай это для меня, друг, ответил багет. Хорошо, для тебя я готов на многое. И балбес схватил с зубами белоснежный цветок и выбросил его в окно.